Глава восемнадцатая. «Синзи-кун, можно к тебе присоединиться?» Хором пропели сразу три девушки, остановившись у моего столика в университетском кафе, куда я сбежал на большой перемене, чтобы избавиться от навязчивого внимания некоторых персон. Ну и тут меня нашли. Как же бесит. Нет, я понимаю, конечно, что большинство местных аяшей были бы просто счастливы от подобного внимания но это прекрасно знал, что ничего хорошего в этом нету. Примечание. А я ж обычный японский школьник, главный герой большинства аниме. Хотя мои гормоны и кричали мне изо всех сил, мол, давай, не теряйся. Сначала с одной покувыркайся, потом с другой, с третьей, а можно и с тремя сразу, но, слава богу, разум всегда вовремя включался. Все они жаждали вовсе не сексуальных приключений со мной. А выгодно выскочить замуж, и тут любой подставы можно было ждать. Оглянуться не успеешь, как захомутают. А я, несмотря на разрешенное тут многоженство, гаремом обзаводиться вовсе не собирался. Это только кажется, что крутить сразу стремя это офигеть как круто. А по факту я ничего кроме геморроя от этого не ждал. И дело даже не в том, что, как поются в одной известной песенке, «Тещи тоже три», а в том, что я предчувствовал, какие семейные бури ждут в подобном царстве власти, Да и удовлетворять сразу трех девушек в течение продолжительного времени – это тоже весьма непросто. И я подозревал, что в подобной ситуации в очень скором времени любой взвоет от такой перспективы. «Тут уже занято», – раздался позади них знакомый ледяной голос. «Простите нас, ваше высочество!» Испуганно извинились они, и уже через секунду их, как ветром, сдуло от моего стола, а напротив меня уселась Минамин. «Не возражаешь, если я присоединюсь к тебе, Синзикун?» Слегка улыбнулась она мне. «Конечно нет!» — вернул ей улыбку. «Напротив, даже рад буду вашей компании, ваше высочество!» И самое интересное, что я даже не лукавил сейчас. Присутствие рядом принцессы отпугивало от меня всех девушек, а она ко мне со всякими глупостями не лезет. «Что, совсем замучили они тебя?» Понимающе усмехнулась она. «И хватит уже этих высочеств. Договорились же по имени обращаться. Как скажешь, Минаментян?» Не стал спорить я. «Прости, мне так-то просто перейти к неформальному общению с настоящей принцессой, знаешь ли». «Ничего-ничего, привыкнешь!» <смех> — хихикнула она. «А вообще ты сам виноват в том, что сейчас происходит?» «Это почему это?» — неподдельно удивился я. «Повода я никакого не давал, комплиментами никого не осыпал, да у меня даже невеста, уже практически жена, можно сказать, есть. Чего еще надо-то?» «Но невеста в данном случае не считается», — задумчиво протянула она, аккуратно поправив небрежным движением руки волосы, откусывая небольшой кусочек от булочки, принесенной собой. «Тут все-таки дети из самых разных семей учатся, и для многих из них войти в ваш клан второй-третьей женой наследника только за радость будет. А ты, к тому же, слишком мягок с ними, не можешь резко поставить на место. Вот сейчас что это было? Почему сразу не сказал им «тут занято»? Ну или еще лучше «я хочу побыть один». «Слишком уж ты боишься их обидеть, а они пользуются этим беззастенчиво. «Ну, может, и права», — согласился я с ней. «Не приучен я как-то девушкам грубить». «Из-за этого у меня и раньше уже проблемы бывали. Только сейчас-то что делать? Вряд ли я смогу грубо посылать всех. Воспитание не то». «Ну, раз воспитание не то, то терпи, значит». Равнодушно пожала плечами она. И тогда, думаю, уже к концу первого курса ты обзаведешься гаремом из нескольких девушек, которые неотлучно будут за тобой следовать. А к концу учебы поженят тебя на себе. Все просто. Да ну нафиг такое счастье. У меня шазноб пробежал по всему телу от подобной перспективы. Ну или еще один вариант, продолжила она. Найди себе здесь фиктивную девушку, только из какой-нибудь влиятельной семьи. Ее наличие сразу уберет от тебя большинство девушек. Все-таки твоя нынешняя невеста не может похвастаться влиятельной родней, из-за чего ее никто в расчеты не берет. К тому же ее никто здесь не знает. Если же у тебя будет здесь девушка, то отбивать парня у знакомой у нас тоже как-то не принято, особенно если она из влиятельной семьи может устроить тебе какие-то проблемы. Нет, от внимания всех девушек этот способ, конечно, не убережет. Все равно найдется пара девушек которым на это все будет наплевать. Но пара это все-таки гораздо меньше, чем почти все свободные девушки в университете. Игриво подмигнула она мне, а у меня проскочила мысль, уж не себя ли она мне предлагает в качестве этой фиктивной девушки. Прошу прощения, если сейчас глупость спрошу. Но не могу не спросить. Решил действовать напрямую я. В качестве моей фиктивной девушки ты не себя ли имеешь в виду? — Подавилась она кофе, откашлялась, а потом засмеялась. — Прости, но нет. Сквозь слезы, вызванные смехом, выдавила она из себя, чуть отдышавшись. — Извини, но подобный сюжет только в манге возможен, когда принцесса идет второй женой к мужу, ниже ее по положению, а первая жена еще к тому же простолюдинка. Не обижайся, если резко прозвучало, но это правда. — Да я и не обижаюсь, — почесала задач на затылок я. «Прости, что неправильно тебя понял, Минаментян. Просто твой вариант прозвучал таким образом, что я подумал, что, говоря о фиктивной девушке из влиятельной семьи, ты кого-то конкретного имела в виду? Ещё раз извини», — склонил голову я. «Да всё нормально, не извиняйся», — беспечно отмахнулась она. «К тому же у меня действительно появился кое-кто на примете. Есть у меня одна подруга, которой парни проходу не дают. Не так, конечно, как тебе, девушки, но всё же». Подобное внимание ее очень тяготит. Она уже не раз отшивала самых настойчивых, но все равно поток желающих взломать ее оборону не ослабевает. Мне кажется, вы могли бы помочь в этом деликатном вопросе друг другу. — И кто она такая? Я ее знаю? — с любопытством спросил я. — Нет, не знаешь. — покачала головой Минамин, отставив в сторону пустую чашку. — И кто она? Я тебе пока не скажу. Сначала мне нужно, чтобы ты дал принципиальное согласие на это. Потом я поговорю с ней, и уже если только она тоже согласится, познакомлю вас с ней. Так что, ты согласен? В целом, да. Задумчиво притянул я, потеряв подбородок. Но сначала мне все же надо позвонить невесте и спросить ее мнение по этому поводу. Мне хотелось бы, чтобы она потом узнала обо всем этом от кого-то другого. Доброжелателей у меня много, так что донесут ей быстро. «Логично», — согласилась со мной принцесса, вставая со стула и поправляя чуть задравшуюся юбку, обнажившую стройные ножки. «Тогда после занятий ты позвони своей девушке, а я, чтобы время не терять, поговорю с подругой». «Договорились», — кивнул я, с трудом оторвав взгляд от открывшейся картинки. «Постараюсь не затягивать с этим». «Вот-вот, не затягивай!» «И с тренировкой тоже не затягивай!» — согласился со мной за моей спиной знакомый старческий голос. «Твою ж мать!» — чуть не подпрыгнул я. «Только не он». Я медленно оглянулся и убедился, что это все же он. Тот мерзкий старик, из рук которого я вчера еле вырвался. «С какой еще тренировкой, уважаемый?» — прошипел я ему в лицо. «Я же еще вчера сказал, что не буду этим заниматься». «Сказал, сказал». Согласно закивал он головой с улыбкой, как болванчик. «А я, в свою очередь, сказал, что не оставлю тебя в покое, и ты все же будешь в моей команде». «А вот и приказ о твоем зачислении в нее», — протянул мне бумагу. Я недоверчиво взял. Японским по-белому там было выведено, что студент первого курса Синзи Курасава включен в университетскую команду по бейсболу. Дата, печать, подпись реактора. Все было на месте. Вот же ж старый хрен! А я все равно не пойду. Набычился я, угрюмо глядя на него. «Так ведь тебя отчислят тогда!» Все так же улыбаясь, доброжелательно произнес он. «Я ж хотел было сказать, что да и похрен!» Но тут вмешалась принцесса. «Не отчислят!» Спокойно произнесла она, взяв из моих рук приказ. Уважаемый Рёдский, Кагуноши, видимо, забыл, что бейсбол не входит в обязательную программу обучения. Так что заставить тебя им заниматься никто не может. В данном случае требуется, чтобы ты на приказе снизу написал, что согласен, и поставил свою подпись. Пока ты этого не сделаешь, эта бумага ничего не значит. «Слышал, старик!» — обрадовался я, выхватывая бумагу из рук минамины и отдавая ее обратно тренеру. «Подпись моя нужна, оказывается, а я ее не поставлю. Может, с этой бумажки в туалет теперь сходить, если тебе не жестковато будет, конечно». «Вот ведь какая же все-таки вы...» Еле сдержался он, мрачно глядя на принцессу. «Какая?» С любопытством поинтересовалась она, склонив голову на бок. «Умная!» Рявкнул он и бросил на меня многообещающий взгляд. «Ну а ты не обольщайся!» Я все равно добьюсь своего. Сейчас вот позвоню твоему деду. Ух, он и вставит тебе по первое число. Какой там, кстати, у него номер телефона, напомни? Выжидающий замер он. Ага сейчас разбежался. Понятия не имею, забыл. Обескураживающе развел руками я, и хитно глядя на него. Ну и ладно, в деканате узнаю. Не расстроился он и, не прощаясь, просеменил к выходу. Спасибо. Я твой должник. Благодарно кивнул я принцессе. «Ничего, сочтемся как-нибудь». Мило улыбнувшись, подмигнула она, а я почему-то вздрогнул, и мурашки пробежали по спине. Появилось предчувствие чего-то недоброго, ожидающего меня в будущем, но я глянул в ее открытые честные глаза, с любопытством смотревшие на меня, и отбросил его в сторону. Бротун! с диким ревом меня встретил за и комоду, когда я пришел после занятий в клуб, и бросился ко мне обниматься. «А я верил, что все это клевета, и ты останешься с нами!» «О чем это ты?» Пропыхтел я, отбиваясь от него и пытаясь вырваться из неуклюжих объятий. После того, как я вчера вызвался сходить за него в новый спортзал и сделать фотографии, он посчитал, что я сделал это ради него и записал меня чуть ли не в свои лучшие друзья, не называя теперь иначе, чем братаном. Остальные участники клуба, кроме главы, были на месте и весело ржали, глядя на наши обнимашки. Да — То глава сегодня сказала, что вышел приказ о твоем переходе в клуб бейсбола. Не отрываясь от меня, пробухтел он мне куда-то в район подмышки. — Но я знал, что это все неправда, и верил, что ты останешься со своим лучшим другом, то и со мной. — Ты же никуда от нас не уходишь. — Да отцепись ты уже от меня! — рявкнул я, окончательно потеряв терпение, и он нехотя оставил меня в покое. — Не ухожу я, не нужен мне никакой бейсбол, отказался я. «Круто!» — дурным голосом взвыл за и комоду и попытался опять кинуться обниматься. Но я был начеку и вовремя поставил между нами высокий стул со спинкой. Он попытался его обогнуть, но я вовремя ускользнул. «Это что, правда?» — взвыли тут синхронно двое неразлучных друзей, изумленно глядя на меня. «Ты действительно отказался от приглашения в команду по бейсболу, самую крутую команду университета?» «Правда», — пожал плечами, я не разделяю их эмоций. «Почему? Это же так круто!» — продолжили они вместе. «И как-то у них так получается? Может, у них друг с другом какая-то телепатическая связь есть? Туда же очень сложно попасть! Отбор жесточайший! Да нахрен надо!» — равнодушно отозвался я. «Пусть кого-нибудь другого отбирают». «Правильно. Бейсбол для диких необузданных мужланов». Неожиданно подержала меня Эмико Тян, подошла сзади ко мне и приобняла меня за плечи. «А наш Синдзикун вовсе не такой. Он милый, ранимый, чуткий человек, настоящий кавай». «Правда, Син-кун?» — протянула она мне на ухом. «Да нифига!» — взбрыкнул я, выворачиваясь из ее объятий. Поначалу я весьма положительно отреагировал на ее вмешательство. Но по мере озвучивания ею своего видения меня поменял мнение на противоположное. Я тоже дикий необузданный, настоящий жеребец и все такое. Мужик, в общем. Тут меня надолго прервал дикий ржать в клубе. Даже всегда невозмутимая холодная на уме та покраснела, явно сдерживая предательский смех. И нечего ржать, возмутился я, но смех лишь усилился. Просто бейсбол это не мое. «У меня нет на него времени, и он мне не нужен!» «Да почему?» — чуть не подпрыгнул один из той парочки. «Макота Каташи. Это же такие возможности открывает! Можно стать всемирно известной звездой и зарабатывать огромные бабки! От фанаток отбоя не будет!» Он аж зажмурился от удовольствия, видимо, представляя себя в роли бейсбольной звезды. «Я — наследник клана!» Немного пафосно начал я. Карьера звезды мне не светит, и с деньгами у меня и без того проблем не будет. Фанатки? Да они мне и сейчас прохода не дают. Каждый день по нескольку десятков писем из ящика вытряхиваю. Так что ну его нафиг, мне и так неплохо. Сволочь! Чуть слышно завистливо прошипел Макотта. А мне бы хоть раз кто-нибудь любовное письмо написал бы. Его друг со знакомой тоской в глазах ободряюще похлопал того по плечу и даже за икомоду как-то солидарно вздохнул, печально глянув на Макота и протирая платком, при этом вдруг запотевшие очки. «Господи, да что ты ноешь-то?» — недовольно наморщилась нами «Я же помню, что Сетору писал тебе уже письмо, так что этим и будь доволен». «Да ты что? Это же совсем другое!» Аж подпрыгнул на месте Макота. Сеторо незаметно свинтил на свое место и постарался не отсвечивать. «Там же речь шла о настоящей мужской дружбе, а я так хотел бы романтики в жизнь добавить. Гулять с девушкой за руку, улыбаться друг другу». Он мечтательно вздохнул. «А этому?» — кивнул он на меня. «Даром все достается, а он еще и рожу воротит. Бесит аж. Может, он вообще голубой? Ты совсем дурак, что ли?» Покрутил я пальцем у виска, сдерживая дикое желание встать и сломать ему нос. У меня вообще-то невеста есть, которую я люблю, между прочим, а тут приходится отбиваться от нескольких десятков озабоченных самок. Простите, девушки, это я не о вас. Спохватился я, виновато кивнув Эмика и Нами, они лишь отмахнулись от меня. Вот ты сам подумай, зачем мне все это надо? Себя представь на моем месте. Может, тогда поймешь? Судя по мечтательно заблестевшим глазам Макото, Он представил себе эту картинку, и она у него явно отличалась от моей. Сетору тоже это увидел, привстал с места и что-то зашептал ему на ухом. Сначала мечтательное выражение «лица у Макота» сменилось на какое-то озабоченное, а вскоре у него в глазах появился откровенный ужас. И он с какой-то даже жалостью посмотрел на меня. «Прости, Синзикун», — неожиданно поклонился он мне. «Признаю, что был неправ. Не хотел бы я очутиться на твоем месте. Пожалуй, чем быть объектом внимания стольких девушек, уж лучше быть совсем одному». Неожиданно мудро заметил он. «Хотя я все равно, конечно, не отказался бы хоть от какого-нибудь женского внимания». Чуть смазал он концовку. «Не переживай, Макота Кун!» С жалостью воскликнула неугомонная Эмика тян и подскочила к нему. «Хочешь, я познакомлю тебя со своей подругой Хатихо Акаяси? Она тоже совсем одна, и я уверена, что она с удовольствием с тобой будет общаться». «Шутишь, что ли? Конечно, хочу. Спасибо за заботу!» — восторженно воскликнул он, благодарно склонившись перед ней в поклоне. «Урашечки!» — запрыгала от радости Эмика. Побегу тогда, обрадуя ее. Теперь ничто не сможет помешать вашему счастью. Она выбежала из кабинета. Макота мечтательно застыл на месте в гордой позе. — Эх, повезло же тебе, парень! — меланхолично заметила Науми, доставая из сумочки свою неизменную спутницу. — Пилочку для ногтей. — Ага! — отрешенно согласился он с ней. — Эмика Тян, святая! — Угу. «И подружка у нее замечательная», — равнодушно протянул Наоми, — «сто килограмм радости и счастья. Смотри, чтоб не задушила в объятиях». «Ага». «Чего?» — спохватился он, вынырнув из мечтаний. «Какие еще сто килограмм?» «Ну, может, и не сто», — не стала спорить она. «Может, чуть больше. Сто десять, например. Я не измеряла как-то. Ты думаешь, почему она одна-то до сих пор? Никто не смог решиться взять на себя такой груз счастья». «Цени! Вся нерастраченная любовь тебе достанется!» «Эх, молодость!» — мечтательно протянула она. «Я тебе почти завидую. Познаешь радости первого поцелуя, а там и первой ночи. Настоящее блаженство!» «Ночи?» — с ноткой какого-то ужаса переспросил он, застыв перед ней, как кролик перед удавом. «У меня тут это... Дела есть, неотложные...» да я опаздываю уже на важную встречу точно так им и мы передайте выпалил он и не прощаясь выскочил за дверь эх упустил парень свое счастье печально заметила науметян троль не меньше чем восьмидесятого уровня может ты Сатору, тоже мечтаешь о первой любви сменила она объект внимания не не не испугался что то я слишком молод для этого «Ха-ха-ха!» — -ха. героически вмешался в диалог смущенный из-за икомоду. «А вот я, пожалуй, вполне созрел и не отказался бы от внимания столь замечательной дамы». «Извини, парень», — смерила его презрительным взглядом Наоми, «но тебе, боюсь, тут ничего не светит. Не для тебя ягодка росла, понимаешь?» Он печально паник. Я же, еле сдерживая ржач, показал украдкой большой палец Наоми, и поспешил выйти из кабинета. Меня ждала встреча с принцессой.